О, сывеки, как я рада. Вот видите, господа, я была права. Вступить в поединок со злой богиней суждено именно мне. Хорошо, Мордок, вы меня почти уговорили. Успокоил девушку Дани. Единственное, что я бы хотел ещё услышать это те самые железные аргументы. Георгий, тебе слово. Сейчас сформулирую. Во-первых, Амардак не знаком с рамейской техникой и технологиями, и поэтому эти знания не достанутся тыноками, если что-то пойдёт не так. Во-вторых, её и только её можно подготовить к контакту должным образом, сохранить личность в качестве резерва для загрузки такой, какова она есть на настоящий момент, далее провести коррекцию памяти. стереф из неё это совещание и вложив нужную легенду плюс вирус антиками и в третьих о мордак не видела и не слышала ключ к вирусу и наконец последний не найти другого человека столь отчаянно верищего в свеке и столь желающего помочь ему и всем нам в сложившейся непростой ситуации подумав несколько минут даня согласился Как ни крути, как ни прикидывай. Получается, что и вы, Амордак, и ты, Георгий, правы. Лучшей кандидатуры для контакта нам не найти. А посему я подвожу черту. На задание пойдет Амордак. Дина и Ирина немедленно проведут сохранение личности и оставят нашего агента спящей вплоть до начала операции. Мы с вами, коллеги, займемся легендой. Всё должно выглядеть натурально, чтобы у ткаками не возникло и тени сомнения. Прошёл год и месяц со дня исторического совещания в Эпириже. Марта под присмотром Ильяху успешно родила мальчика. Роды прошли не на десятку, но в целом не хуже, чем у арамейских колонисток. Эстер постаралась не зря, отбирая здоровые циклетки невестки. И мальчик не унаследовал редкую генетическую болезнь своей мамы. Дани и Марта долго спорили, какое имя дать малышу. Марта хотела назвать сына Илиявом в честь погибшего отца мужа, но Дани настоял, чтобы сын носил имя в честь отца Марты. Ведь его родовым именем будет Ашер, пусть хоть его собственное имя будет из тех имён, что распространены в твоей стране, убеждал он свою жену. Та в конце концов согласилась. К моменту отбытия военной экспедиции на Юте малышу Вилли исполнилось 7 месяцев. За прошедший год Марта полностью ознакомилась с хозяйством фермы Авив и научилась его обслуживать не хуже Ады. Две женщины стали хорошими подругами. Ада с удовольствием изучала приёмы карате школы Кюкиосинкай, -Кю поражаясь, как много можно сделать для сохранения своей жизни и достоинства без всякого оружия. Марта брала у Ады уроки фехтования и научилась неплохо управляться с катаной. Так она называла кривой меч, изготовленный по чертежам Рины. После двухнедельного полёта искатель вновь вышел на поверхности в кощум момент. на расстоянии около светового года от системы звезды Хи. Приблизиться к планете Йоти должен был линтер, а не скафа. В возможностях линтера как межзвёздного корабля было легче убедить донаками. Выпроли номер 1, бахурский экипаж, которого был переписан в киберов-солдат и размещён в индивидуальных каютах. Двери запечатали личными кодами, чтобы пробудившаяся Мардак не могла их открыть. Операция началась. Второй пилот галактического крейсера Якутск Амардак Клещинская пришла в себя на рабочем месте в рубке управления. Она смутно помнила, как в начале вахты ей стало плохо. Цифровой термометр, который она успела засунуть под мышку, показал тридцать девять с половиной градусов. Потом я потеряла сознание. А что теперь? Как будто самочувствие пришло в норму. Пожалуй, стоит применить универсальный антидот, подумала девушка. Но упаковка из индивидуальной аптечки с фирменным знаком московской фармацевтической компании была уже вскрыта и валялась на полу рядом. Наличие гравитации в космосе совсем не удивляло. Почему-то она думала, что это естественно, и всегда так было. Значит, укол себе я уже сделала. А может, не я? В рубке, кроме нее, никого не было. Где же Эф-Энди и Димон? Так она ласково называла командира корабля Андрея Федотова и второго навигатора Дмитрия Павлова. А Мартак осмотрела панель управления. Корабль дрейфовал в направлении жёлтой звезды класса G2. Цели экспедиции. Энергетическая установка работала на минимуме мощности. Второй пилот попыталась припомнить принцип работы энергосистемы и не смогла. Странно. Я забыла основы энергетики. Что со мной? Наверное, это из-за болезни. На курсовом экране внизу моргал транспарант Включите автообслуживание. Согласна. Амардак активировала программу автообслуживания систем корабля. Нужно найти Лену. Она медик, пусть скажет, что случилось. На рабочем месте инженеры по оружию никого не было, а пульт управления был закрыт чёрной панелью с надписью: "Пульт управления темпоральным огнём. Открыть в случае начала боевых действий". Инструкция под крышкой. А ведь это я должна управлять оружием в случае необходимости. Ничего не помню. Впрочем, там есть инструкции. Девушка отправилась в медиотсек, по дороге ещё раз измерив температуру 37,5. Кажется, антидот действует. Интересно, против чего? Двери личных кают, мимо которых проходила второй пилот, не открывались. Да что творится-то? Дверь в медотсек тоже была задраена личным кодом Лены. Войти не удалось. На уровне глаз крепежным магнитом к двери был прилеплен кусок белой полипропиленовой упаковки из-под шприца. Записка? А Мордак аккуратно развернула сложенные вдвое лоскут. «Просмотри свою личную почту, Лена!» А Мордак кинулась в свою каюту. «Кому написала?» «Может быть, всем сразу?» Ну давай, быстрее, загружайся, подгоняла она операционку личного компьютера. Вот, наконец. Дрожащей рукой она открыла почтовый сервис внутренней сети корабля. Видеописьмо на Лену нельзя было смотреть без содроганий. Левый глаз заплыл. На коже лица многочисленные красные пятна. Из носа сочилась кровь, и медик всё время вытирала её салфеткой. А мордак Я обращаюсь именно к тебе. Похоже, у тебя одной есть шанс выжить. В твоём организме болезнь, которую мы все подцепили, развивается раз в 10 медленней, чем у других членов экипажа. Возможно, всё дело в том, что ты и венкика. Других объяснений придумать не могу. Киберклетки оказались бессильны. Я ввела тебе антидот и снотворное, чтобы ты зря не тратила силы. Антидот не может одолеть инфектор, но мощный стимулятор иммунной системы, который в нём содержится, может помочь. Дальше слушай очень внимательно. Мне удалось выяснить природу инфектора это протеин. Я назвала его резонансным протеиновым инфектором или РПИ. Попадая в клетки организма, он вызывает резкую ответную реакцию. Оказывается, в ДНК этот протеин закодирован, и под стимулирующим действием РПИ клетка начинает интенсивно синтезировать и сам этот белок, и другой протеин – яд, вызывающий геморрагический синдром. В твоем организме синтез РПИ идет значительно медленнее. И если ты смотришь это письмо, значит, твоя иммунная система успела связать РПИ прежде, чем стало слишком поздно. Мне же осталось жить от силы часа два, как я чувствую. Остальные члены экипажа тоже обречены. Мне удалось выявить источник инфекции. Все дело в той воде, которую мы взяли на борт во время последней остановки около старой оранжевой звезды. Если ты помнишь, это было кометное ядро. Вода содержит РПИ. Каким образом он там оказался, одному Богу известно. Система автоклавирования не обеззаразила воду, потому что РПИ легко выдерживает 200 градусов по Цельсию. Получать из этой воды кислород я посчитала нецелесообразным из-за угрозы попадания РПИ в воздух в виде аэрозоля. Вся инфицированная вода выброшена в космос, а цистерна продута водородной плазмой. Надеюсь, этого будет достаточно. Таким образом, у тебя воды из старых запасов на трое суток. Запас кислорода примерно на сутки. Исследуй систему звезды прямо по курсу. Ф. Энди считает, что там должна быть вода, а возможно и жизнь. Если найдешь воду, прогони ее сначала через электролизер. Потом сожги полученные газы в аварийном генераторе. Воду из конденсатора можно будет считать чистой. Установку придется собрать вне корабля. Без изолирующего костюма за борт ни шагу. Для дезинфекции используй раствор «Б», содержащий серную кислоту. Если с заправкой все получится, стартуй домой. Исследование будет проводить следующая экспедиция. Это приказ Андрея. Ты должна выжить и сообщить людям о свойствах РПИ. Образцы протеина в наших телах. Киберы после нашей смерти заполнят каюты аргоном. «Прощай, милая моя подруга! Не поминай лихом!» «Напоследок, пожалуй, послушаю оперу Эндрю Вебера». Сообщение закончилось, а Мордак плакала на взрыд. Никогда еще ей не было так одиноко и тоскливо. Однако через час мужественная Эвен Кейка взяла себя в руки. «Приказано выжить, и я справлюсь, чего бы это ни стоило!» а Мордак вернулась на рабочее место первого пилота и решительно повела корабль к желтой звезде. Ключим поиск планет обратилась она к своему внутреннему «я». Так было легче переносить одиночество. До звезды сейчас не больше пяти световых часов. Это достаточно близко, чтобы можно было обнаружить планеты. Посмотрим, что у нас в зоне обитания есть планета. И она... Третья от звезды, прямо как у нас в солнечной системе. Подойдём поближе, пока скорость не сбрасываем. Ого. 25% кислорода. Значит, и вода там есть обязательно. Возвращаемся и выходим на орбиту. Амордак вывела корабль на очень низкую орбиту, высотой всего 400 км. Зонды запускать не стала, решила всё смотреть сама. Океан. Суша в основном острова. Впрочем, имеется континент или большой остров, а зелени-то сколько. Экспедицию можно было бы считать удачной, если бы не этот чёртов инфектор. А ведь на поверхности могут быть и вирусы, и чужие бактерии, и ещё неизвестно что. Лена права. Выходить без изолирующего костюма нельзя. Огни на ночной стороне. Интересно, что это? Ну да ладно, не в этот раз. Мне нужна вода. желательно чистая и без бактерий. На земле самая чистая и стерильная вода это снег Антарктиды. Найдём-ка ему и мы полярный остров, желательно с возвышенностями. Голос, зазвучавший в голове второго пилота, застал девушку в расплох. Не так быстро, мардак. Не всё так просто. Ты вторглась без разрешения в мои владения и должна искупить свою вину. Кто это? А ты как думаешь? Отгадай с трех раз. Ты, то есть вы, конечно, оператор службы телепатической связи планеты. Но откуда вы знаете русский? Не угадала. Я и есть вся целиком телепатическая служба. И главная начальница, и царица, если тебе будет угодно. Короче, это моя планета. А что касается языка, то он мной расшифрован. «За ваш час справилась, оцени. Мозг твой отсканирован вдоль и поперек. Все, что знаешь ты, знаю теперь и я». «Имя командира корабля?» Не удержалась от вопроса Мордак. «Андрей Федотов, сокращенно F. Энди». «Потрясающе! Как мне к вам обращаться? Ваше Величество, я полагаю?» «Нет. Лучше называй всесильное Танаками». А Мордак подумала о Севеке. Это его муж называет всесильным. Севеке Афтнюд не всесилен, иначе он бы меня уничтожил, пожалуй. Но я отдаю ему должное. Создание биосферы — его рук дело. И это невероятно искусно выполненная инженерная работа. Чего же вы от меня хотите? Всесильная-то на камень. Ты должна мне послужить. Если преуспеешь, отпущу тебя домой. Если нет, обсудим это позже. Что я должна сделать? Сущий пустыак. Нужно уничтожить базу взбунтовавшихся машин, то есть киберов. Это единственное оставшееся кость у меня в горле. Эти киберы решили, что они более совершенны, чем живые организмы, и намереваются уничтожить всю жизнь на планете. На твоём корабле достаточно всякого оружия. Вот, например, темпоральная пушка. Умеешь пользоваться? Нет. пожалуй. То есть я забыла, как. Я знаю, но это не страшно. Есть ведь инструкции по применению. А если я не соглашусь? Ты наивно полагаешь, что у тебя есть выбор. Мне нужны кислород и вода. Без этого я буду вам бесполезны, потому что просто умру. Ты получишь ресурсы, как только выполнишь работу. Я ведь тебя насквозь вижу. Заберёшь воду и врубишь полный вперёд, только тебя и видели. промелькнула мысль. А если прямо сейчас врубить полный вперед? Ведь воду можно найти и где-нибудь на периферии системы. Зря ты это подумала. Ну, давай попробуй. А Мордак вдруг поняла, что не может пошевелить и пальцем по своей воле. Контроль над телом взяла ты ногами. Ах ты, чертова ведьма! Могу погасить твою личность прямо сейчас, но не буду. Я ведь доброе. Ты на камеру, камео Мордак повела корабль к предполагаемому месту расположения базы Танкё. Из меню защитных функций она выбрала защиты от столкновений с компенсацией смещения и защита от переоблучения. Мордак оставалось только мысленно скрипеть зубами, понимая, что корабль прекрасно защищён. Богиня хотела спровоцировать атаку со стороны киберов, но здесь её ждало разочарование. Друзья Катаси идентифицировали тип корабля и, не дождавшись радиопозывного, решили себя лишний раз не обнаруживать. Ладно, придётся бомбить по площадям. Водородная плазма у нас без ограничений, так ведь, Эмардак? Пропади ты пропадом. на каме выбранный экран и команду управления темпоральным огнём. Но она не открылась. Вместо неё появилось сообщение: "Заблокировано. Огонь должен вести инженер по оружию. Что-то у вас тут недоработано. Вне боевых действий до сих пор вести не приходилось, поэтому ты и не помнишь, как это делать". Ну ничего, сейчас прочитаем инструкцию. на камни пересадила девушку на рабочее место инженера по оружию решительно взявшись за кольцо она выдернула фиксирующий шнур затем сняла крышку и стала читать инструкция для инженера по оружию активируйте пульт управления одновременно двумя ключами слева и справа после самопроверки выберите команду авторизации введите своё имя и пароль не видали вы такого неведа В глазах Амардак потемнело. Последним ощущением девушки перед тем, как потерять сознание, были подлокотники кресла в её пальцах. Последнее, что она успела осознать, это то, что сжала их она по своей воле. Всё, девочки, она отключилась, констатировал первый медик Захава. Амардак в коме. Но параметры тела в норме, подтвердил её коллега Илана. Можно выходить, распорядилась капитан Линтера Виталь. Может быть, лучше поместить её в спасательную капсулу? Само собой, капитан. Девочки вышли из своих кают в телах двухметровых киберсолдатов. Илана и Захава позаботились об омордак, бережно перенесли её тело в медотсек и поместили в спасательную капсулу. Нужно сообщить Даниэль, что операция закончена, предложила второй пилот Авигель. Может быть, попробуем АДКС? Если связь туда со установить, значит, то накаме мертва. Подожди. Давай предоставим право констатации её смерти телепатом. Включи тахионный передатчик и отбей телеграмму на гравитационных волнах. Готово. Арон ответил, что Даниэль просит нас вернуться на искатель. Всё правильно. Возвращаемся. Эстер поместила Амардак в палату реанимации и подключила парентеральное питание. Начнём закрузку личности, спросил Адина. Подождём немного. Она ведь не умерла, просто впала в кому. Она должна очнуться сама, так было обещано, если вы помните. Эксперимент с исоргом показал полную потерю личности. У исорга нет легаментума, а у неё есть. Она его не утратила. И Илахим восстанавливать связь не придётся. Подождём, ведь мы ничего не теряем. Мне, к сожалению, нужно идти, чтобы помочь Дане. Последите за активностью мозга девочки. Организуйте круглосуточное дежурство. Если нужно, привлеките Илану и Захаву. Иди, Эсти, мы справимся. Эсти, наконец-то, обрадовался Дане, когда сестра залезла в сурдокамеру и заняла свое место в лужементе рядом с ним. Как там наша героиня? Она жива? Жива. Она всего лишь в коме. И Лохим сами восстановит ее. Они ведь обещали двустороннюю связь, а это значит, она будет самым сильным телепатом, сочетающим в себе свойства нас обоих. Так и будет. Я им верю. В таком случае и Венков можно поздравить. Интересно, сколько потребуется времени на восстановление? 3 дня. Быть не может. Загрузка продлилась бы целый месяц, как первичное сохранение. Спорим на шекель? Давай. Как твои ощущения? Ты чувствуешь планету? Сначала изменений, торсионной активности не было. Потом мне всё-таки удалось взять пелинг, а это значит, что тонаками мертва, и мента постепенно берёт биосферу под свой контроль. Ты как-то неуверенно говоришь. Вдруг мурашки пробежали по спине и стер, а в голову ворвался шум, характерный для земли. Ты почувствовал?